Глава третья Как раз в эту минуту Рене Жан, досото налюбовавшись макрицей поднял голову и заявил — это самка. Услышав смех Жоржетты, засмеялся и Рене Жан, а услышав смех Рене Жана, засмеялся и Гролен. Жоржетта благополучно добралась до братьев, и все трое уселись в кружок прямо на полу, но макрица не исчезла. Воспользовавшись весельем детей, она уползла в щель. Зато вслед за мокрицей начались следующие происшествия. Сначала прилетели ласточки. Должно быть, они свили себе гнездо над выступом стены. Встревоженные появлением детей, они летали под окном, описывая в воздухе широкие круги и нежно по-весеннему щебетали. Дети повернулись к окну, и мокрица была забыта. Жоржетта ткнула пальчиком в сторону ласточек и крикнула «Петусек!». Но Ренежан тут же осадил сестру. «Эх ты! Какой же это петушок! Надо говорить птички! Птицки!» — повторила Жоржетта. И все трое начали следить за полетом ласточек. Потом появилась пчела. Пчелу с полным правом можно сравнить с душой человека. Подобно тому, как душа перелетает со звезды на звезду, так и пчела перелетает с цветка на цветок и несет с собой мед, как душа приносит с собой свет. Пчела появилась с шумом, она жужжала во весь голос и всем своим видом хотела сказать «Вот и я». «Я обжужжала все розы, а сейчас желаю посмотреть на детей. Что тут происходит?» «Пчела — рачительная хозяйка». И даже напевая свою песенку, она не может не брюзжать. Пока пчела летала по комнате, дети не спускали с нее глаз. Пчела деловито обследовала всю библиотеку, заглянула в каждый уголок, словно находилась у себя дома, в собственном улье, и с мелодичным жужжанием, трепеща крылышками, медленно пролетела вдоль всех шкафов, заглядывая через стекла на корешки книг, легкая будто пух. Закончив осмотр библиотеки, она удалилась. — Домой пошла, — сказал Ренежан. — Это зверь, — сказал Груален. — Нет, — возразил Ренежан, — это мушка, муська, — повторила Жоржетта. Тут Груален обнаружил на полу веревку с узелком на конце и, крепко зажав другой конец между большим и указательным пальцем, стал вращать ее с глубоким вниманием, глядя на описываемые ею круги. Жоржетта, снова предпочтя более надежный способ передвижения на манер четвероногих, облазила во всех направлениях залу и обнаружила нечто достойное внимания — почтенное старое кресло, побитое молью, из-под обивки которого вылезал конский волос. Жоржетта остановилась возле кресла. Она раздирала пальчиком дыры и с озабоченным видом вытаскивала оттуда волос Вдруг она подняла пальчик, что означало «слушайте». Оба ее брата обернулись. Снаружи доносился глухой и неясный шум. Должно быть, готовясь к штурму, перестраивались части, расквартированные на опушке лес, ржали кони, слышалась дробь барабанов, с грохотом передвигались снарядные ящики, лязгали цепи, перекликались горны. И все эти разрозненные грозные шумы Казались издали даже гармоничными, дети слушали, как зачарованные. — Это божемоинька гремит, — сказал Ренежан.